Глава девятая «Вы не найдете там ничего, кроме смерти», напыщенно отвечал Латха на все вопросы о координатах системы Крисов. Его корабль увели под льды Европы и пристыковали к ковчегу, а самого моллюска перевели в специально оборудованную камеру-аквариум. Техники изъяли прикрепленное к раковине устройство, создававшее силовое поле. На его место Рома смонтировал разрядник. Инженер уверял, что его мощности едва хватит на то, чтобы неприятно пощекотать ладха В случае, если тот откажется от плодотворного сотрудничества. Эмили Рис была категорически против пыток пленника. Но ласка ее уверила, что одного присутствия разрядника на раковине для малодушного ладха будет более чем достаточно. Она ошиблась. Устрица уже полчаса как упиралась и отказывалась предоставлять координаты для прыжка. «Он просто тянет время!» Ласка нервно крутила в руках пульт от разрядника. От его использования ее удерживало только присутствие Эмили Рис. «Нет, он хочет о чем-то нас предупредить», снова вступила с ней в дискуссию капитан Кейташи. Кроме нее и Ласки перед прозрачной стеной аквариума собрались остальные инквизиторы, Джо и Рома. «Там опасно? Что нас ожидает в этой системе?» Приблизившись к стеклу, спросила капитан. «Тьма и мрак» более уничтоженного мира. От моллюска никто не ожидал такого почти театрального выступления. Если устрица не перестанет нам голову морочить, я нажимаю кнопку. У ласки лопнуло терпение. Крисы оставили на осколках своего мира роботов-охранников. Шустро выдал Латха. Это уже кое-что. Охранников мы не боимся. Давай координаты. Вам нечего там делать. Произошедшее покрыто пылью веков. Снова включил дурачка Латха. «Он нас за кретинов держит!» Ласка вдавила кнопку пульта. По раковине моллюска пробежал небольшой разряд. Из динамика переводчика раздался нечленораздельный вопль. Эмили врезала Ласке по руке, выбив пульт. «Прекрати!» — крикнула Эмили и тут же почувствовала, как ее плечо будто сжало тисками. «Мальчики, мы на секундочку!» — сказала Ласка, улыбнувшись и вытаскивая Эмили в коридор. Капитан Киеташи попробовала сопротивляться, но быстро усвоила, что она не чита боевой сотки. «Так», — шмякнула капитан Арисов в стену Ласка, «это ты на кейташи будешь команды и подзатыльники раздавать. Усвоила? Мы здесь в уставы не играем и офицерской честью не прикрываемся. Ты хоть представляешь, что у нас стоит на кону? Все равно мы не должны вести себя, как дикари». «Дикари? Мы дикари?» Ласка аж захлебнулась от накатившей на нее злости. «Да мы жили спокойно на своей земле, никого не трогали, и тут...» «Ну, в какой-то мере технологию модов можно считать даром». «Даром? Даром, твою мать? Да благодаря этому дару я, к примеру, детей не могу заиметь». «Как?» – ужаснулась Эмили. «Да вот так. Живу почти вечно, а потомство оставить после себя не могу». «Издержки сердца сотого уровня. Ты об этом знала?» «Нет», – еле выдохнула Эмили. «И я не знала, пока не поставила». «А потом, потом они забрали его, и даже ведь могилы не осталось!» Маска беспечности, прилипшая к лицу девушки намертво, вдруг слетела. И наружу вырвались отчаяние и боль, обида на судьбу и ненависть. «Бедная моя!» Рис чуть было инстинктивно не погладила ласку по голове. Свойственное женщинам чувство сострадания не зависит от того, бьется ли в груди искусственное сердце или настоящее. Его не вытроет строгими правилами устава и флотской дисциплины. «А что ты меня жалеешь?» – отстранилась ласка. «Ты о человечестве поплачь. Из нас сначала сделали отморозков, моральных уродов, которые ради прокачки своих тел готовы были убивать и грабить, повернутых на модах индивидуалистов. Мы это преодолели». «Преодолели? А куда потом вляпались?» «Преодолеватели хреновы, вы посмотрите на себя. Вы же как муравьи живете, стандартизированные, как на конвейере, из одной крайности да в другую. Знаешь, что нам рассказали пленные люмины?» Те, что повыше сидели. Что мы чуть ли не в последний момент умудрились землю спасти. Крисы уже готовы были запустить последний этап своей искусственной эволюции. Люмины по их команде должны были спровоцировать ряд крупных войн, в которых погибло бы 97% населения. А потом бы заявились крисы собирать урожай. тех лохов, кто не сумел прокачаться, отправили бы в слуги. Соток бы заразили и сделали носителями. И только по счастливой случайности вернулся пилигрим, высадил гвоздя, и тот, очумев от творящегося вокруг кошмара, это все остановило и надрал задницы люмином. Только поэтому у нас на планете осталось достаточно бойцов, чтобы противостоять Крисам. А мы что делаем? Устрицам в рот заглядываем и пытаемся жить их мозгами? Тьфу! Да у них даже ртов нет! Гвоздь пусть и случайно подарил людям великий шанс. Так давайте мы постараемся его не потерять. Но все равно сладко надо бы помягче. Пробормотала Эмили, сбитая с толку напором ласки. «У тебя боевые ранения есть?» Горела на разбитом мостике. «А мы его всего лишь чуть-чуть электричеством пощекочем! Отбрось сомнения! Пойдем!» Покончив с разногласиями, дамы вернулись в пыточную. «Ой!» – произнес Рома, оборачиваясь ко входу и пряча за спиной пульт от разрядника. «А мы тут координаты успели выведать, пока вы по коридорам шушукались», — обрадованно заявит Джо. а, -а, -а протянула Эмили, — «вот видишь, как все отлично решилось, и тебе даже мучиться совесть не пришлось». Не дала ей развить мысль Ласка. «Все, подруга, пойдем корабли к отлету готовить. Путь нам предстоит очень неблизкий».